Глава 49. Морт-мемория. Зербраг лишь моргнул, и секунда растянулась в несколько вечностей. Он не помнил, как оказался здесь, в коридоре собственного дома. Не в первый раз такое было. В ушах нарастал мерзкий писк, влекущий за собой и первые ноты тревоги. затхлый туман забытья подобрался опасно близко к зерброгу Он сделал шаг, чтобы оторвать его вихри от мыслей. Куда подевалась Юферия? Объем тишины мешал Зербрагу передвигаться по дому, будто безмолвие меняло физические законы и становилось плотнее стен. Все ему казалось странным и мутным, каким-то несобранным. И изящные витиеватые столбики лестничных перил, и светляки мерцания под куполом атриума, даже галерея картин в коридоре левого крыла. И пыль. Незаметно парившая в стрелах лучей света. Любая мелочь заставляла Зербрага замереть с безукоризненной пустотой в голове. Вот и кресло перед длинным окном, за которым пушились изогнутые спиралями ветви айрисов. На столе стопки инфор. Юферия делала здесь заметки, облюбовав кресло, точно гнездышко. Как давно. Зербраг пытался поймать мысль. Хоть какую-то, но... Каждая проворно ускользала в последний момент, такая же невозвратная, как и ход времени. Стук его шагов полнил молчание комнаты залов, где мягкая поступь сменялась стальным ударом о каменную кладку лестницы, и так до самого верха. Зербрак опомнился лишь у своего кабинета, мрачным арочным порталом восставшего впереди. Он открыл было рот, чтобы окликнуть юферию, но осёкся в последней миг и пошатнулся, как от толчка. Ноздри захватил терпкий запах горелого. Он чёрной гадкой копотью проступил на узорах памяти. Та снова подводила зерброга От дробящего понимания этого он в отчаянии сжал край стола, последний миг справившись с подступающим светозарным огнём и испугавшись резкого позыва. После Раштама паладин терял связь с душой, телом и мыслями. Давал огню вольно проступать, как... Какой-нибудь необученный юнец-рекрут или, что еще хуже, эмоционально нестабильный индивид, каких Зербрак всегда презирал. Самоконтроль. Вот что он ценил в сильных душах. Недостижимый эталон лучших из лучших. Последние события неуловимо сверкали, разбежавшись отдельными фразами. А Зербрак пытался собрать их воедино, никак не в силах прочитать изначальный смысл. Сначала Чернолюб Полукс предавший не только свет и геном но и собственную душу он продажный гад смог помочь но зербрагу пришлось заживать свою гордость затем вырода кантарса что же что мальчишка нашел подтвердил лишний раз что память осыпалась пала листвой и сгнивала под ногами пока зербрг отчаянно пытался спасти свет от монстров порожденных им же а затем затем Зербрак трепетно и, не дыша, выуживал воспоминания. Точно они вот-вот сорвутся с крючка. Затем лучезарная крепость. Там ряды усталых легионеров, смрад раны крики пленного. Крепость держалась перед темным натиском под командованием Десятого Паладина. Зербрак хотел встретиться с ним, но их пути разминулись. Он провел долгую беседу с примус-легатом под контрольным геству. Узнал о волнах темной армии, их попытках разрушить близлежащие опорные пункты. А дальше? Дальше он не помнил. Зербрак обнаружил себя здесь. Не в первый раз такое происходило, и всегда его окатывало постыдным замешательством, как и в любой другой случае, когда предметы меняли законное положение. Память жонглировала лицами встречных душ, а сам Зербрак оказывался не там, где надо видя позади себя в воспоминаниях черную выгоревшую долину. Когда такое случалось, он подзывал Юферию, и она мгновенно успокаивала его своим чудесным мягким голосом, отчитывалась о последних действиях, словах и быстро напоминала о дальнейших планах. Она умела успокоить и направить его стремление и взор в нужное русло. Юферия выводила зерброга в резкую ясность мира никогда, никогда не позволяя ему отстать затеряться во мгле непонимания. Ох, милая юферия! И тогда взгляд, кочующий в лабиринте рабочих принадлежностей, споткнулся от центр стола. Тёмная квадратная подставка с алыми вензелями и круглой выемкой, а в ней гладкий шар-накопитель, внутри которого вился и искрился свет. Зербрак поднял накопитель, хмуро его рассматривая. Силясь вспомнить, что это и откуда. Секретари бы предупредили, иные бы не проникли в кабинет. Рядом с подставкой покоилась записка, в которой, не без удивления, Паладин опознал собственный острый почерк. «Верить, открывать, вспоминать». Девиз разведчиков, который направлял Зербрага в первые генезисы его жизни. Он сам это здесь оставил. «Ты забыл? Забыл без юферии?» Сомнения впились в него острейшими клыками. итак так все будет теперь? Вечные напоминания самому себе из прошлого? Вести ушедших времен?» Зербрак долго думал, вглядываясь в плавные завитки света внутри накопителя. «Память. Его память. В конце концов он позволил свету в шаре пролиться в его ладонь, впитаться в жилы». И тогда в его проеденную временем душу ворвались прохладные ручьи воспоминаний. Они просачивались внутрь. Зерборок закрыл глаза, устало привалившись плечом к стене, не ощущая более ничего вокруг. Он вспоминал. Увидел длинные, давящие мраком коридоры лучезарной крепости, так ясно и четко, точно, стоял с поднятыми веками. Зербрак никого с собой не брал и прибыл один в крепость, зависшую в космическом пространстве и исторгавшую световые стены, куда хватало глаз. Сражения за нее велись в 57 местных системах и еще не вошли в разрушительную стадию. Здесь же пока было относительно спокойно. Тьма только недавно подобралась вплотную к крепости. Протез продолжал раздражающе и тяжело стучать об пол, но Зербрак терпел, хромая вперёд. Он не нашел времени заменить его на что-то более удобное и подходящее, но собирался в будущем. Все-таки с этим куском стали ему предстояло жить. Крики раздались еще на подходе. навивало воспоминания. Полутьма окутывала помещение, и лишь из глубокой ямы просачивалось бледное мерцание. Гестел стоял на помосте. Снизу вновь раздался надрывный вопль. Тогда же десятый паладин отвлекся на стук и обернулся. Его светящиеся глаза восхищенно округлились. «Я его не застал. Я не говорил с Гестелом в крепости», — потрясенно осознал Зербрак в настоящем. «Я помню все иначе». «Луд Зербрак! Я вас совсем не ждал. Вы же должны быть в Раштаме, разве нет?» «Я там уже закончил», — сухо бросил Зербрак, подойдя к яме. Гестел проследил за его взглядом и ухмыльнулся, вальяжно облокотившийся перила. «Это недавно пойманный опцион «Темного легиона», — с довольством пояснил он, вздыхая. «Уже третий на ом пытаемся вытащить из него хоть какую-то информацию. А он все держится, представляете? Даже несмотря на такую большую зеркальную темницу». Ее просторы вправду поражал. Там, внизу, на полу, корчился делор вторичного монохрома. Одетый лишь по пояс, верх покрывали кровоточащие золотом раны. Их не могла оставить зеркальная темница. Видно, Гестел приказал пролить кровь для привлечения тенебрусов, темной вариации люминосов, бездумных духов, блуждающей манипуляцией вселенной. Обычно эти мелкие вездесущие твари были безобидны, разве что поедали любой обнаруженный светлый или темный эфир. Но стоило заточить их в зеркалах, лишить питания, погрузив в свет или в темноту на долгое время, и они превращались в голодных чудовищ. Деллар находился посреди выставленных в круг высоких зеркал. Было их не меньше двадцати. Бесконечные зеркальные коридоры. Тёмный снова изогнулся и завопил. В зеркалах отражался только он, но пол по ту сторону был залит дрожащими тенями. Тенебрусы впивались в душу Эквилибрума, пожирали эфир. Темница позволяла им проникать в память, искажать ее. Твари грызли деллора в каждом его воспоминании, и боль отражалась в реальности. Это могло продолжаться целыми таллидонами, а порой и генезисами. Зависело лишь от силы души. Гестцел кивнул на ногу зерброга «А вам идет, Луц. Вполне в вашем стиле». Он подступил всего на шаг, но тут Зербраг вскинул на него руку. Золотистый наруч вспыхнул, от него отделились толстые иглы, завращавшиеся вокруг запястья. «Что вы...» «Не строй себе дурака! Стой на месте! один шаг и отправишься в Сомниум, если не по дальнейшему пути!» «Вы пронесли с собой оружие из мрачного золота?» — потрясённо проговорил Гестел. «Зачем?» Их разделял десяток метров. Зербрак молился, чтобы этого было достаточно. «Луц, как же так, что я...» «Каждый геном обязан отчитываться о способностях всех рожденных в нем. За вами пристально следят. И ты, Гестл Костолом, везде прописано, что тебе для влияния на память требуется не просто касание, но и зрительный контакт. Ты всегда пытался пожимать руки, словно из вежливости. Отводил внимание, будто хочешь невзначай использовать дар. Естественно, никто не решался на такое. И все верили, что избежали опасности попасть под твой психодар. Всем ведь известно, что десятому паладину нужно одно касание для того, чтобы ворваться в чужую память. Но у тебя иное проявление. И я так понимаю, нужно лишь стоять достаточно близко, верно? «А, а, что вы говорите?» — встревожился Гестел. «Чтобы я обманул магистрат?» «Я все знаю, тартский ты ублюдок!» — прорычал зерброк «Я не должен был оказаться в Раштаме. Ты меня туда отправил. Изменил в моей памяти предсказания аллеи». Гестсел примерз к месту, пораженный услышанным. Так искренне, честно. Но затем вымолвил. «А вы долго не догадывались, что ваша память изъедена насквозь». зерброк едва подавил желание прострелить ему голову. «Зачем?» — снизу закричал Делор. «Потому что вы важны, луц честно ответил Десятый. «Вы важны для итога. Вы не должны были пропасть в древнем наследии, не должны были постичь Анимеру, антарыса Ведь еще слишком рано. Вы пришли в этот мир для другого». «Какое право ты имеешь лишать для чего я рожден?» «Но ведь и вы так уверенно готовы решать все за целый свет!» Гестел развел руками. «Итог один. Для всех. Он фиксирован и неизменен. Нам лишь остается двигаться по линии горизонта, и мы, Диорат, помогаем душам выйти к нему». Он говорил это с таким чувством, что Зербрак на секунду обомлел. «Верный свет у Диорат», — произнес он, все больше понимая. Вечно в главных событиях. Амбициозные карьеристы. Кто-то из вас постоянно был паладином или в магистрате. Но верховных из диарата не было. Вы просто стояли рядом с верхушкой правления. Он напрягся от ухмылки Гестцела. Как давно вы это делаете? <связь> Лишь вселенная известна. Так делали моя мать и мой дед и прадед. Почему я не должен помнить об Антаресе? «Куда вы ведете свет? Отвечай!» «Тише, тише, Луц, успокойтесь. Мы же здесь не враги, мы на одной стороне!» Толстая игла просвистела рядом с его ухом. «Чего вы добиваетесь?» В ярости прошипел Зербрак. «Мы просто следуем указам свыше», ответил Гестцел. «Как провидцы скажут, так мы и поступим. Все на благо света». «Провидцы!» «Обливи он тебя, поглоти окон ты!» Десятый пожал плечами. «Я не вправе рассказывать вам. Я лишь направляю, но однажды вы все узнаете. В самом конце. Там, где мы все сойдемся в единой фиксированной точке. Финал близок, так считают провидцы». С чувством говорил он под вупле пленника. «Все ради благополучия каждой из душ». «Провидцы не позволяли вам оступиться, принять знания, для которых еще не время. В конце концов, насколько мне известно, вы должны были погибнуть, если бы отправились в тот поход, который предложил вам Кетис Ищущий». Зербрак застыл. Гестел, заметив его потрясение, удивился. «О, так что-то в памяти у вас осталось!» Ладно, думаю, спустя столько времени вы заслужили знать, что Кетес сказал вам, куда направлялся. А как же иначе? Вы были так ему дороги. Вы должны были отправиться с ним и умереть. А мы спасли вас, потому что вы важны. Я должен был. Ему полагалось отправиться туда, а вам своей дорогой. Но горизонт будущего один и неизменен. С тихой злобой выплёвывал Эквилибрум. «А вы его, получается, изменили? Если я должен был умереть с ним...» Гестел открыл было рот, но Зербрак воскликнул. «Так может, финал и не фиксирован вовсе? Может, есть вариации и иные пути для каждого из нас? Но вы... Вы, тартские дети, ведёте нас к бездне! Как можно влиять на все души разом? Убеждать всех в едином горизонте будущего?» К чему мы должны прийти? Что за итог, о котором говорят твои провидцы? Вы все узнаете в свое время. Мы проследим. И они тоже. Зербрага трясло от ненависти и ярости. Весь мир разом рухнул. Вероятно, — вдумчиво добавил Гестцел, потирая подбородок, — то, что вы обо всем узнали именно сейчас, тоже их воля. Вы должны были пройти через Раштан. «Что вы там увидели?» Сердце второго оборвалось. «Я ее покарал», — выдохнул он. «Она меня не предавала. Ты в ее памяти копался». «Вы про вашего фактотума? О, я слышал, но даже не удивился. Такой уж у вас строгий и склонный к наказаниям нрав». Тут десятый прищурился. «Кстати, Зербрак, а...» «Как вы, собственно, обо мне догадались?» «Не твое дело!» «Хм, анимера, да?» Гестол, понимающе хмыкнул. «Только они могли заметить наше влияние в чужих душах. Наши генумы одни из старейших, отражения друг друга. Они ходят по душам и созерцают, а мы ходим и меняем. Как удобно, что анимера осталось так мало!» Он задумался, уставившись в сторону. «Никто не может нам помешать и не задает вопросов, вот уже как несколько эр. Но я никогда не поверю, что вы обратились за помощью к Биттельгейзе и, тем более, к Кантаресу». «Кто это был?» Зербрак молчал. Тогда Гестл сделал шаг вперед. «Ну, если вы не хотите говорить, то я...» «Не приближайся!» «Вы же не станете меня убивать!» Все уже смирились, как жестоко вы сжигаете своих подчиненных, ведь имеете на то право. Но убийство Паладина... Будут вопросы. При следующем его движении Зербраг выстрелил снова. Мигнул яркий желтый и золото исчезло. Зато Гестел оказался прямо перед Зербрагом, стискивая его вытянутое запястье. Он смотрел на него белыми звездами глаз и выглядел таким спокойным и безмятежным, «И чего вы ждали?» «Второй паладин пришел ко мне столь глупо и открыто, вооружившись простым оружием из мрачного золота?» «В чем план?» Зербрэк с холодом замер, будто его погрузили в стазис и вдруг ощутил тончайшее давление внутри себя. Осторожные, еле заметные касания другой души. Они подавили первую же мысль распалить пламя. «Ничего?» Изящная бровь Гестцела разочарованно скользнула вверх. «Вы действительно заявились ко мне так глупо и наивно? Зербраг, я был о вас лучшего мнения. Что же с вашим разумом сотворил Раштам?» Гестцел копался в душе Зербрага, нагло глядя в лицо, а тот не мог ничего поделать, словно все силы в мгновение оставили его. «Если вам будет проще, то мы и так знали о сыне Антареса. Это не только ваша ценная фигура». Гестел фривольно перебрал еще несколько воспоминаний, пока Зербрага накрывала апатия столь черная, что за ней терялся любой свет. «И я спалю тебя и твою душу!» — ответил он бездумно, без всякой малой эмоции. «А магистрат обо всем узнает, не сомневайся». «Вы так думаете?» — рассмеялся Гестел. «И еще ничего не поняли?» Как быстро они обратятся против вас, Зербрак, когда вы станете врагом всего света? Вы не станете так делать. Я же важен. Не важнее судьбы всех душ. Итог один. И он — наша единственная надежда на всеобщее спасение. Потерять вас будет трагедией, но вы в каком-то роде правы. Возможно, существуют иные ветви горизонта будущего, и план можно корректировать по ходу дела. Этим мы и занимаемся, и делаем историю цикличной. Зербрак нахмурился, пытаясь понять, к чему последняя фраза. А затем тихо сказал. Тамалекрон. Под предводительством паладины из Диората весь генум Тамалекрон был уничтожен. Их назвали предателями и заговорщиками против Верховного Императора. Вы. Вы не могли влиять на них, верно? Их даром была коллективная память всего рода. Они всегда знали о вашем вмешательстве. Диорат силен многочислен. Пятый после Белзирака. Если мы заставили свет увидеть врага во всем древнем и почтенном генуме, то что будет с вами, таким одиноким и противоречивым, а, Луц? Сама материя начала дрожать. Время трещало по швам. Гестел только покачал головой, будто ему и вправду было жаль. Что-то исчезло прямо внутри души Зербрага. Он не мог вспомнить что. Без этой части внутри обосновалась пропасть, и она всё ширилась. «Я действую так неаккуратно, чтобы унять ваше любопытство, каково это — попасть под психодардиората», — вещал Гестцел. «А рассказываю всё, чтобы унять своё». «Мне было интересно, как же вы среагируете на информацию». Но не бойтесь, я все приберу в вашей душе. Не останется ни одной лишней мысли. Как и всегда. Что-то еще смыло вязкой волной. Глупо и наивно, повторил десятый. Его зубы блеснули почти так же ярко, как и глаза. Вы, наконец, догадались обо всем, но как же поздно для вас. Всепроникающий свет, как же тьма расколола вашу душу. Мне жаль, буду честен. Печально, что вы столь постыдно угаснете на глазах всей светлой армии. Зербрак терял связь с реальностью. Отчаянно за нее цеплялся, но не мог всплыть, барахтаясь на дне. На фоне продолжал кричать плененный Деллар. И тогда он открыл глаза в кабинете, потрясенно оглядывая его, как в первый раз. Воспоминания продолжали просачиваться в душу бледными ручьями, оседали внутри. Зербрак помнил. Теперь помнил все, что Гестсел стер и заменил. Он с трудом подавил безумный порыв моментально спрятать эти воспоминания. Они казались бесценным, страшным даром. Никто не должен был узнать о таком сокровище. Накопитель вселил ему и другую информацию, удаленную заранее. Все, что произошло в этом кабинете перед посещением лучезарной крепости, когда лучший анимолог Люксоруса прибыл. И тут зерброк согнулся от резкой боли в груди и голове, пронзившей его насквозь ударом копья. Он охнул скорее от неожиданности, чем от долбящего рваного ощущения. Давление в ушах нарастало, и писк сменился грохотом сердца. Мир обратился чернотой, уничтожив кабинет, время и материю. В ней остались лишь сжавшийся в боли зерброк и чей-то размытый образ. Пока Паладин, пытаясь осознать происходящее, даже не был в силах разогнуться или зафиксировать взгляд на фигуре, та лениво его оглядывала. «Мне бы хотелось присутствовать лично, а не связываться с тобой так. Хотя все же стоило оставить тебя без ответов. Но я стою тут и наслаждаюсь моментом». Гадко усмехнулся Полукс, манерно разводя руками. «Да, я тоже не идеален и душой бываю слаб. «Но кто из нас нет?» Зербраг попытался выдавить слова, но они потерялись по дороге. «О, нет, подожди, тебе нужны силы. В твоём-то состоянии они точно пригодятся?» Не затыкался предатель. И голос его казался Зербрагу самой худшей пыткой из всех возможных. «Что ты? Зачем?» Жалкие ошмётки вопросов достигли пункта назначения. «Не всё так сразу!» Как интересно ты придумал. Я оценил идею. Пригласить потрясающего мастера-анемолога, чтобы он аккуратнейшим образом настроил для тебя запись памяти в накопителе, заставил забыть об этом. Внушил потребность идти в пасть к хищнику без задней мысли. Столкнуться с генумом, который буквально в глазах носит метку о том, что к ним можно подходить лишь трижды подумав или лучше передумав дай извини, я подсмотрел в запись памяти, прежде чем ее доработать. Опять же, ничего не смог с собой поделать». Вздохнул он, как бы оправдываясь. Где-то в мутноте силуэта мигнули оранжевые огни глаз. «Но сама идея — мое уважение. Естел не заметил, что ты делаешь копию памяти, и ляпнул лишнего. А ты смог вспомнить все им уничтоженное изящный план. Я бы поаплодировал, но не буду». Зербрак чуть не оступился. Ноги согнулись и еле держали. Он, наконец, смог приложить достаточно усилий, чтобы с трудом сдвинуть заиндивевшую шею и поднять лицо к полоксу для прямого, ненавидящего взгляда. Тот оскалился в отвратительной довольной усмешке. «Рыжий выродок». «Это зрелище почти что стоило всех эпох скитаний». «Что ты натворил?» — выдавил зербрг с болью, оторвав каждый звук. «Мне просто интересно, через какое унижение тебе пришлось пройти, чтобы обратиться ко мне». Полукс оскалился шире, довольный тем, как Зербрага тряхнула при усилившейся боли. «Знаешь, я всё гадал, когда ты вернёшься». Я преданно ждал. Признаюсь, бывали у меня подлые мысли уничтожить твое небесное тело каким-нибудь хитроумным способом и немыслимыми ресурсами, пока ты в сомниуме. Чтобы точно не допустить твоего возвращения ради чистоты самой Вселенной. Но это было бы слишком уж просто, верно? Да и не интересно Впрочем, всю эру, которую ты отсыпался, у меня имелись другие дела. А потом ты вернулся. И я возликовал. Но еще отраднее было понимать, что ты, пробыв так долго в сомниуме, растерял не только свои легионы, но и верные души. Всю поддержку был их времен. Ты — одинокий осколок прошлого. При всей своей непогрешимой чистоте ты готов достигать поставленных благородных целей любыми способами, да? Даже заходя в серую зону. Другого выхода ведь не было. Скажем... Покупка лампы от якобы маяка, ведущего к аллорониму подконтрольных мне душ. Я уже тогда подумал, что с этим делать. Но жизнь и дальше продолжила ставить тебя в безвыходное положение. Когда ты было подумал, что наконец-то сможешь встать во главе света, вернулся Антарес». Зербрак расплывчато наблюдал, как Полукс встал так близко, что его лицо можно было схватить и сжечь до черной воронки. «И ты пришел ко мне лично!» Со сладчайшим довольством продолжал полокс пользуясь абсолютной беспомощностью паладина. «Я был так счастлив, будто встретил старого друга!» Он вдумчиво постучал пальцем по подбородку и медленно протянул. «Приведи мне протектор и я сниму с тебя остатки галопленения!» «Славная сделка! Вернуть мне то, чего я был лишен большую часть жизни!» «Но в своей гордыне ты правда думал, что этих эпох будет достаточно, чтобы забыть?» И вновь гадкий смешок. «Видно, раз там и вправду над тобой неплохо поработал, потому что удалось забыть о прошлом лишь тебе. Но не кори себя. Ошибку ты допустил не когда начал заключать со мной сделки и решил, что я буду благодарно присмыкаться перед тобой после возвращения сил или когда вообще вновь связался со мной». Взгляд его резко ожесточился. «Ты ее допустил, когда не отправился по дальнейшему пути после битвы за Люксорус!» «Что привело нас сюда?» «То ты сделал!» — выпалил зерброк, подавшись к Полуксу, но ощущая на ногах кандалы. Полукс глядел на него, как на причудливое, неведомое создание, с любопытством и неверием. «Я возвратил долг!» «Ты считал, что одной лишь свободы от тебя мне будет достаточно?» Я научился с этим жить давным-давно. Возможно, другие бы смягчились с раздором прошлого. Видит свет, за такой чудовищный срок многие становятся совсем другими душами. И я действительно не тот, каким был в твоем легионе или когда ты разрушил седьмой Элизиум. о о, -о я стал куда большим. Ты видишь меня мелким контрабандистом, но я мастер механизмов белого луча. Похоже, будучи в сомниуме, ты не слышал, как сильно мы поднялись и имеем доступ ко всему, о чем только можно помыслить. Даже к душе второго паладина. Я вернул тебе спектр. Вернул тартское сопряжение. Ты вернул то, что отнял. Но вернуть разрушенное не в силах. Полукс отвернулся, обдав зерброга ворохом оранжевых искр. Знаешь... Всегда считал любопытным, как много у нас понятий памяти. Для каждого из видов есть отдельное слово. Фантасмемория, аморемемория, алтумемория, космомемория. С этим всем куда больше приходится иметь дело мастерицы душ, чем мне, скромному мастеру механизмов. Но порой они помогают в работе. Как сейчас. Он стоял полубоком, с тоской глядя на черное кольцо. Единственное, которое Полук сносил. Слова его упали душной тьмой на и без того беспроглядную чернь. «Я подкупаю любого, а к неподкупным подступаюсь иначе. Следить за тобой было сложно, но, как видишь, возможно. Ты так испугался, Диората, что после беседы с сыном Антареса вообще забыла о какой-либо другой опасности помимо них. Досадно. Для тебя». Настолько не оглядываться, не видеть, как за тобой наблюдают. Ошибка дилетанта, но уж точно не паладина, как думаешь? И когда я узнал о записи памяти ради ловушки для Гестцела, увидел этот красивый блестящий шарик, дожидающийся тебя, подумал, сейчас или никогда. Ты в таком состоянии имглистую чарь бы проглотил, не заметив. Но я был куда более милосерден. И я всего лишь добавил в накопитель небольшой душевный недуг. Так что не удивляйся, когда обнаружишь в себе морт-меморию. Зарбраг замер, вытаращившись на полукса, едва различая его голос сквозь стук в ушах. Красивое название, да? Мертвая память. Воспоминания, которых лишился, и никогда не вернешь вновь. Страшно, когда она становится болезнью. Стремительно уходишь. Капля за каплей. Воспоминания просто сгорают. Бессмысленно и жалко. Даже у обычных эквилибрумов такое смотрится неправильно, что и говорить о паладине. Полукс вновь оказался рядом. Нагнулся к скрюченному от боли Зербрагу и горячо произнес. «Похоже, твою память корректировал Диорад. Да так часто, что даже ты заметил. Но теперь это будет не просто случайное забывание время от времени. Ты исчезнешь. Сгубить тебя быстро и собственноручно, конечно, заманчиво, но смотреть, как ты сам так жалко и постыдно разрушишь себя в попытках исцелиться за столь короткий оставшийся тебе срок. Вселенная и материя, я буду ждать представления, когда ты полетишь вниз по карьерной лестнице, оказавшись по силе ниже последнего магиструма. Великий и страшный зербрак прожигающий. Герой нескольких войн, который с трудом вспоминает, как снять с себя сапог!» Что-то едва зашевелилось в Зербраге. Неугасающая воля к сопротивлению. Он вскинул яростный взгляд на довольного Полукса, обратившегося тенью. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Ты видел, что делает Диорат? Видел разрушение Антареса?» «Ни Диорат, ни Антарес, не мои проблемы!» «Только я могу с этим справиться!» Из последних сил кричал Зербрак на грани отчаяния. «Я! Кто-то должен остановить их! Я пытаюсь спасти всех, всю эту вселенную!» «Пусть вселенная горит в огне!» Бросил Полукс. Он вытянулся, Возвысился над Зербругом, холодно смотря на него с непостижимой высоты. «Диорат, антары Паладины, Светьма! Разбирайтесь с этим сами. Пусть все сражаются, пусть все бурлит и полыхает. Так всегда было, так всегда будет. Оно разрешится, но без твоего участия. Ты пытался выяснить, почему так много забываешь?» Но теперь без фактотума моей больной морд меморий просто испаришься. Ты полагал, что сыграешь в этом какую-то важную роль, объявишь войну Диорату, станешь верховным, докажешь всем опасность Антареса, но правда в том, что ты и сам забудешь, кто такой Зербрак. Если не начнешь разбрасываться эфиром, то сможешь протянуть подольше. Но на твоем месте я бы не задерживался и сдох побыстрее. «Пусть вселенная горит в огне!» — повторил он тихим, закипающим голосом. «И если такова цена моим стремлениям, то пусть!» Тут Зербрак не сдержался и хрипло рассмеялся, чем ввёл Полукса в замешательство. «Твои стремления? Твои! И какие они, Полукс?» Паладин тяжело осел на колени хватаясь за распираемую болью грудь. «Ты! Пошедший за тьмой предатель! И даже хуже, даже дальше! Думаешь, обрек меня на страшную кару?» Зербрак не сдержался и горько усмехнулся, качнув головой. «Ты, проведший в поисках той черной дряни целую эру. Да, я узнал про твои дела. Ты еще веришь, что сможешь всё вернуть, как было пустотелый дурень. По крайней мере, я смогу хоть что-то еще сделать, а ты даже с сопряжением будешь скитаться до конца жизни. Рука с кольцом обратилась в кулак. Полукс поморщился. Голова его была так далеко от Зербрага, что скрылась за темнотой, в которой ярым пламенем горели оранжевые глаза. «Ты мог столького добиться!» не унимался Зербраг. «Но всего одна душа сбила тебя с пути. Обрекла на мрак. «Будто бы ты и сам не всю жизнь в поисках из-за другой души, тартский лицемер!» «Да, я тоже многое узнал про тебя. Времени было полно!» Зербрак не слушал. Он от боли поморщился. «Та краткая ошибка стоила целой эры в изгнании!» «Она стоила всего!» «И ты выбрал месть за все, что с тобой случилось!» Антарес и Альдебаран ее заслужили. Они тоже причастны. Полукс растворялся во тьме. Из неясного образа доносился ледяной голос. «Ты сломал каждого из нас! Но больше никого и никогда не уничтожишь в попытке спасти общее!» «Ты даже не представляешь, на что обрек себя и прочих!» В гневе орал зерброк вновь обретая голос, вырывая из себя в воздух алое пламя. Моя память способна всех спасти. Ты уничтожил не только меня. Полукс уже исчез. Назербрак горел. Разгорался и ревел о пламя. Но в какой-то миг все красное исчезло. И мир стал чернотой.